и эту наигранную простоту расспросов. Кто вы такая, откуда, замужние или нет? Так расспрашивал он и вчера, глядя в сумрак вечера на разноцветные огни на Бакинах, длинно отражавшиеся в темнеющей воде вокруг парохода. На красно горевший костер на плотах чувствовал запах дымка оттуда, думая, это надо запомнить, в этом дымке тотчас чудится запах ухи, и расспрашивал,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 Продали остатки имени и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их. А как я мечтала. Ужасно глупо.